Ряд его определений должен быть сведен к необходимому систематическому целому. Не к такому систематическому целому, которое правильно рубрицировано и в котором ни одна часть не забыта и все они представлены в надлежащем правильном порядке, а к такому систематическому целому, которое стало бы живым органическим целым в котором каждая часть имеет значение как часть, и лишь целое как таковое обладает истинностью. Аристотель часто высказывает эту истину, укажем, например, на место в политике. Именно поэтому и отдельная логическая форма также не обладает в самой себе истинностью, не потому что она является формой мышления, а потому что она является определенным мышлением, единичной формой и должна быть значимой только как таковая. Но в качестве системы и абсолютной формы, господствующей над этим содержанием, мышление имеет свое содержание как различие в самом себе и является спекулятивной философией, в которой субъект и объект непосредственно Тожественны, и суть понятия, и всеобщая сущность вещей. Точно так же, как долг, хотя и выражает самостоятельное бытие, все же в качестве определенного долга выражает некое определенное самостоятельное бытие, которое и само есть лишь некий момент, и должно уметь снова снять свой процесс определения, так и логическая форма, снимающая себя как вот эту определенную форму, именно в этом снимании отказывается от своего притязания иметь значение сама по себе. Но тогда логика есть наука разума, спекулятивная философия чистой идеи абсолютной сущности – которая не находится в плену противоположности между субъектом и объектом, а остается противоположностью в самом мышлении. Однако мы можем согласиться с тем, что многое в логике представляет безразличную форму. Этим мы окончим рассмотрение аристотелевской философии, с которой трудно расстаться, ибо чем больше входишь в подробности, тем интереснее она становится, и тем больше мы находим связь ее предметов. Пространность моего изложения аристотелевской философии оправдывается отчасти важностью самого предмета изложения, так как он является нам оригинальное содержание, И отчасти уже выше указанным обстоятельством, что нет ни одной системы философии, перед которой новое время так согрешило, как перед аристотелевской философией, и нет ни одного из древних философов, который дал бы нам такую возможность загладить наш грех перед ним, как Аристотель. Непосредственным преемником Аристотеля был Теофраст, родившийся во втором году 102 олимпиады (371 год до Рождества Христова). Хотя он и был знаменит, он все же может почитаться лишь комментатором Аристотеля. Аристотель представляет собою как раз такую богатую сокровищницу философских понятий, что в нем можно найти много материала для дальнейшей обработки, для более абстрактного изложения и подчеркивания отдельных положений. Однако прием Аристотеля, состоящий в том, что он берет исходным пунктом рассуждения эмпирический факт и затем концентрирует его рассуждение в фокусе спекулятивного понятия, составляет особенность его ума и неотделим от Аристотеля, не может быть возведен в самостоятельный метод и принцип. Мы поэтому имеем мало что сказать о Теофрасте, равно как и о многих других, например, о Дикеархе Мессинском, среди которых самым знаменитым был Стратон Лампсакский, преемник Теофраста. Что касается Дикиарха, то Цицерон сообщает о нем, что он отрицал бессмертие души, ибо он утверждал, что душа является ничем иным, как пустым названием, и вся сила, с которой мы действуем и ощущаем, равномерно распространена по всему телу и неотделима от тела, так как она представляет собою не что иное, как само тело, оформленное таким образом, что оно живет и ощущает посредством некоторой соразмерности своей природы. Цицерон сообщает исторический вывод в том виде, как он его понял, не указывая никакого спекулятивного понятия. Напротив, «стобей» Сообщает Дикиархе, что он считал душу гармонией четырех элементов. Стратоне до нас дошли лишь скудные сообщения о том, что он прославился в качестве физика, и его понимание природы было механическим, причем он не следовал по пути Левкипа и Демокрита и признавал, согласно Стобею, элементами тепло и холод. Если только действительно верно то, что нам сообщают о нем, то он сильно отступил от воззрений Аристотеля, так как он сводил все к механизму и случайности и отвергал имманентную цель — но не принимал вместе с тем дурную телеологию новейшего времени. Цицерон сообщает о нем, что он утверждал, что божественная сила всецело заключена в природе, которая имеет в самой себе причины возникновения роста и смерти, но лишена всякого ощущения и образа. Остальные перипатетики больше занимались разработкой отдельных учений Аристотеля, писали произведения, содержание которых было парафразом произведений Аристотеля и отличалось от последних только своей более или менее риторической комментаторской формой. Но в области практической философии перипатетическая школа выставляла в качестве принципа блаженства, единства разума и склонности. Мы оставим поэтому в стороне дальнейшее рассмотрение перипатетической философии, оставим именно потому, что оно не представляет никакого интереса и позднее превратилось в некоторого рода популярную философию. Она, таким образом, перестала быть аристотелевской философией, хотя и последняя, как подлинно спекулятивная философия, должна была большей частью совпадать с действительностью. Этот упадок аристотелевской философии находится в связи с уже указанным выше обстоятельством, что произведения Аристотеля рано исчезли. И аристотелевская философия сохранилась не столько благодаря этим первоисточникам, сколько благодаря школьной традиции, вследствие чего она вскоре претерпела существенные изменения и подала повод, К таким изложениям его учения, относительно которых мы не знаем, не попали ли некоторые из них среди тех произведений, которые считаются его собственными».